Глава 25 «Кто есть кто?» Виктор снял Браунинг с предохранителя и слегка отвел затвор. Вообще-то и так знал, что патрон в стволе. но имел привычку при наличии возможности всегда проверять состояние оружия. Отщелкнул магазин и глянул в нижнее окошко, откуда ему подмигнула латунь гильзы. Порядок. У него есть семь выстрелов. Приподнял дерюгу и сквозь заднее стекло заглянул в кабину. В ней двое. Слов не разобрать. Пассажир подвижный, как ртуть, о чем-то там вещает, активно жестикулируя и вертя в руках финский нож. Наверняка именно этот и подколол Виктора. Пора. Нестеров откинул грубую ткань и, вскинув пистолет, выстрелил в голову пассажира. На фоне грохота подвески, бортов и завывания двигателя выстрел показался несерьезным. Какой-то невразумительный хлопок. Но энергии пули калибра 6,35 мм хватило, чтобы пробить стекло и поразить бандита точно в висок. Тот мотнул головой и привалился к двери». Получено 152 опыта к умению «Пистолет-3» – 40252 из 256 тысяч. Получено 152 опыта – 562920 из 1 024 000. Получено 7 свободного опыта – всего 1 108 675. Наповал. Пуля осталась в черепе, но этого оказалось достаточно, чтобы разрушить мозг. Шофер нажал на тормоза, отчего Виктора бросило на передний борт и кабину. Чего-то подобного он и ожидал, но все одно равновесие не удержал и, как результат, не сумел достать шофера сразу. Но это и не имело значения. Тот и не помышлял о драке. Вместо этого выскочил из машины и рванул за деревья. Не так быстро. Нестеров скинул руку с пистолетом. Что ни говори, а у этого малютки на 20 метрах превосходный бой. До шофера же не больше 10, и бежал он по прямой. Исключительные условия, если ты умеешь стрелять на вскидку. Виктор умеет. Выстрел. Получено 38 опыта к умению пистолет 3. 40 290 из 256 тысяч. Получено 38 опыта. 562 958 из миллиона двадцати четырех тысяч. Получено два свободного опыта. Всего один миллион сто восемь тысяч шестьсот семьдесят семь. Правая нога шофера подломилась и он упал в траву, тут же огласив лес стенаниями словно ему не маленькая пулька прилетела, а как минимум оторвало ногу. Виктор спрыгнул с кузова, приблизился к бандиту и присел. Рука с пистолетом вроде бы и расслабленно свисает с колена, но это обманчивое впечатление. Он полностью контролировал руки бандита, оглашающего окрестности криками и сжимающего рану, пытаясь унять боль и кровотечение. «Не убивай! Я только водитель! Это все они! Я только баранку крутил! Не убивай! Не надо!» – голосил шофер, устремив на Нестерова взгляд полный ужаса и паники. «Жить хочешь?» Глядя ему прямо в глаза, спросил Виктор. «Да-да, да, хочу, не убивай!» Тряся головой, затараторил раненый. «Да тихо ты, блаженный, если хочешь жить, рассказывай». Виктор намеренно не стал задавать вопросы. Пусть сыплет. Там видно будет, что полезно, а от чего можно и отмахнуться. «Это все, Аристарх Владимирович, это все он придумал, нашел валета, а тот подрядил меня. Я не хотел, но он грозился, что семью порешит». «Понятно. Аристарх Владимирович – это кто?» «Я не знаю. Из господ – это точно. Может, он и никакой не Аристарх Владимирович. Валет его так называет». «Дальше рассказывай». «Аристарх Владимирович – он характерник. Присматривает бобра и даёт э, отмашку. Манька, подружка Валета, их заманивает. А он их приходует. Потом увозим на заброшенную заимку в лесу. А там Аристарх Владимирович сливает с них опыт». «Всегда у банка пасётесь». «Не, по-разному бывает. В кбках присматриваем среди бывалых моряков или армейцев. Но случается, Аристарх Владимирович и в городе кого из молодых борчуков высматривает». «И давно вы уже так промышляете?» «Меня только год как подрядили». «Ясно». «Значит, этот Аристарх Владимирович приедет следом». «Да, у него своя 24-ка. Он позже приезжает, чтобы поспеть как раз к Возрождению». «Манька будет с ним?» – продолжал спрашивать Виктор. «Да», – часто и мелко, кивая, подтвердил шофёр. «Зачем забираться в такую даль, понятно. Клиента валят наглухо, потом привозят в тихое место и дают ему возродиться. После чего выкачивают из него весь опыт. А там и концы... в тайгу... она всё покроет». О чём-то подобном Виктор слышал ещё три года тому назад. Таких деятелей периодически отлавливали, но, несмотря на смертную казнь... Те появлялись с завидным постоянством. Глянул на грузовик. Он правильно определил. Полуторка. Дао-26В. Во внедорожном исполнении. Запчасти еще производятся, хотя сам автомобиль уже снят с конвейера. Его заменила более совершенная модель. Но и этот вполне себе хорош. Чтобы такой застрял, его нужно засадить по самое брюхо. И у этого непонятного Аристарха Владимировича наверняка армейский полноприводный вазик. «А как так вышло, что вы меня не добили? Валет твой не мог не знать, что я жив». «Так и знал он. Только сказал, что с пропоротой печенкой ты все одно долго не протянешь. А возиться с тобой было некогда». «Лишний раз сунуть нож в бок некогда», усомнился Виктор. «Он четыре раза пырнул. А когда я подъехал, сказал, что и так дойдешь». «О как! Выходит, повезло», хмыкнул Виктор. «Повезло? Скорее уж чудо». У этого валета наверняка удар поставлен, и бил он сознанием дела. А вот в том, что он не знал, умер ли Виктор, ничего удивительного. Если клиент помирает не сразу, а позже, вследствие ранения, то эфир не засчитывает опыт насчет ранившего. Зато никаких сомнений, что за четыре удара бандиту перепала сотня очков. Впрочем, не суть важно. «Снимай пиджак и рубашку», – осмотрев себя, приказал Виктор. М «Да». «Мундир безнадёжно испорчен. В смысле, отстирать, конечно, можно, но на кителе и рубашке имеются прорехи от ножа. Брюки подраны. И с этим нужно что-то решать». Глянул на шофёра. «Пиджак, конечно, немного испачкан в земле, но в общем и целом нормально. Брюки?» «Возьмёт у убитого валета». «Давай пошевеливайся», – подбодрил он шофёра, пригрозив браунингом, и тут же осадил. «Руки!» «Руки, оботри штанину!» «Вот так!» «Нормально. Посадил, конечно, небольшое пятно крови на рубашку, но не критично». Виктор встряхнул трофей. Да, надевать на себя это...» «Впрочем, сойдет. Посмотрел на шофера. Большего от него не добиться. Он рассказал все, что знает. А в том, что не соврал, у Нестерова нет ни капли сомнений. Хотя... Это ведь и проверить можно». «Ты обещал, что не убьешь!» «Взмолился шофер, глядя в черный зрачок ствола Браунинга». Я только спросил, хочешь ли ты жить, но ничего не обещал. Скажи то, что меня заинтересует, и тогда я обещаю, что не убью тебя». Наговорил он много чего, но ничего из сказанного им Виктора не заинтересовало. А потому выстрел в голову поставил в этом деле запятую. Пока не точку. Никого из них Нестеров отпускать не собирался. С какого перепуга? С боеприпасами полный швах, осталось четыре патрона – Он ведь пистолет с собой носил не для боя, а для самообороны. Так, на всякий случай. И, как оказалось, пригодился. У шофера нашелся только перочинный нож. Возможно, и впрямь непосредственно к убийствам он отношения не имел. Хотя это его и не оправдывает. Угрожали семье? Обратись в полицию. За подобные преступления вышка светит. Так что никто с претензиями не заявится». У валета за поясом обнаружился наган, в боковом кармане пиджака пара дюжин патронов, ну и финский нож. Уже хорошо. Как и предполагал, пиджак с рубашкой испачканы, зато штаны в полном порядке. Ботинки оставил свои, казенная обувь у гражданских не редкость. Ее можно купить в магазине, причем не только в военной лавке, но и в обычном обувном. Стоит, к слову, куда дешевле гражданских моделей и отличается прочностью. Загнал грузовик в кусты, чтобы не отсвечивал на дороге. Бог весть, насколько правдив был с ним шофер. Дорога, в принципе, не выглядит наезженной. Это стежка на две колеи. Но чем черт не шутит, пока бог спит? Полностью доверять словам пленника глупо. В кузове нашелся кусок веревки, плюс пояса пленников и разорванная рубаха. Связать трупы получилось довольно качественно. Если придут в себя, развязаться не смогут. Вот так пусть и полежат до поры. Сам же убедился, что грузовик с дороги не рассмотреть, как и замаскированный съезд в подлесок. После чего побежал в сторону предполагаемой заимки. Случись главарю появиться раньше, с пути он не свернет, а о его приближении Виктор услышит загодя. Потому и грузовик использовать не стал. А вот если до конечного пункта путешествия не так далеко, и там есть кто-то, то они могут расслышать выстрелы, а там и неприятности подоспеют. Пробежал больше двух километров. Никого и ничего. Быть может, вон за тем очередным поворотом, до которого всего-то метров двести. Но это не имеет значения. Без отдыха развернулся и побежал в обратном направлении. Торопился напрасно. Когда он остановился возле спрятанной машины, никто так и не появился. Вооружился лопаткой, что нашлась в кузове, и срубил небольшое деревцо. Бросил его поперек дороги, чтобы не было видно срез. Машину это не остановит. Лично Виктор проехал бы поверх него. Зато однозначно придется снизить скорость. А этого ему более чем достаточно. Присмотрел себе место за кустом, так, чтобы стрелять практически в затылок. Порядок. Теперь только ждать. И что, вот так просто сидеть?» А почему, собственно говоря, не использовать это время с пользой? В конце концов, ничего не изменилось, и характерник ему явно понадобится. Вызвал перед внутренним взором свою суть. Пора заняться распределением опыта и получением необходимых специальностей. Первым делом израсходовал 273640 опыта, чтобы задрать по максимуму токаря. Есть. Теперь получить доступ к новому умению часовщик. Порядок. Поднять его на высшую планку дало еще восемь тысяч. Ну, здравствуй, десятая ступень сути. Еще одно возрождение и пять очков надбавок. Кто бы мог подумать, а? Уж не он это точно. Всего-то три года назад Виктор был уверен в том, что он настоящий неудачник, а командование училища полагало его бесперспективным абитуриентом. Сегодня же он уже оставил далеко позади всех тех, кто имел куда лучшие стартовые позиции. Пять очков надбавок вогнал в харизму. Была мысль вложиться в интеллект. Эта надбавка реально ему помогла в получении высшего образования. Так что однозначно является важной составляющей, но... Когда ему еще нужно будет поступать в академию? Да и дойдет ли до этого? А роту без харизмы в 1,7 ему не получить. Так что даже не обсуждается. Что там дальше? Механик. 261 500 опыта. Получите и распишитесь. Ох, как он лихо разбрасывается. И ведь понятно, что придется возвращать банку. Но вот как-то не сомневается, что получится расплатиться по счетам. Прав, Григорьев. «Война – штука такая, что шансов подняться на ней предостаточно». В крайнем случае у него есть кубышка на банковском счете, и приток финансов с лицензией только возрастает. Ладно, настало время умений из раздела эфира. Итак, артефактор. Есть, поднять до первой ступени. А вот и искомый характерник. Получить доступы первую ступень. Вуаля. Эти умения из разряда мы с Тамарой ходим парой. Без первого не поднять второе. Итак, еще сорок тысяч опыта, и оба поднимаются на третью ступень. Все. Это максимум. Дальше только по получению академического образования. И, наконец, последний штрих. пять тысяч двести опыта в лингвистику. Ничего не блажь. Это вклад на будущее. Знание языков на войне – это отличное подспорье. Ну и что тут получилось? Ступень десятая. Возрождение – 2. Опыт – 647 099 из 2 048 000. Свободный опыт – 351. Избыточный опыт – 0. Очки надбавок – 0. Сила – 1,3. Ловкость – 1,3. Выносливость – 1,3. Интеллект – 1,5. Харизма – 1,65. Умение – 58. Красиво, черт возьми. Аж глаз радуется. Правда, сразу ощутил себя каким-то голым. Не привык он к тому, чтобы у него под рукой не было нескольких тысяч свободного опыта. А тут жалкие 351 очко. М-да. Звук работающего двигателя он услышит загодя. Так что, не откладывая в долгий ящик, сместился к телам убитых бандитов. даже при наличии у него артефактов никаких манипуляций с опытом убитых он проводить не может, но это не мешает ему наблюдать их суть. Ступень шестая Возрождение. Одно. Опыт ноль из сто тысяч. Свободный опыт две тысячи двести пятьдесят шесть. Избыточный опыт девятьсот двадцать. Очки надбавок ноль. Сила один и два. Ловкость один и один. Выносливость один и три. Интеллект – 1.05. Харизма – 1.02. Умение – 41. Шоферу на вид 23-24, значит год или два, как отслужил в армии. Там ему однозначно подняли ступени под потолок. Впрочем, особый упор в войсках все же на сверхсрочнослужащих. Этих готовят вдумчиво, без дураков. Срочников качественно обучают только конкретным воинским специальностям. Правда, с учётом его воровского занятия, всё одно выглядит как-то не очень. Взглянул на его умения. Ничего особенного. В наличии винтовка и стрелок третьей ступени, автомат и гранатомёт второй, пистолет первый. Получается, в армии служил и тоже шофёром. Водитель, механик, слесарь, плотник, электрик. Хорошо так приподняты. Заботился о гражданских специальностях. М да. Похоже, не врал. И впрямь только водилой в этой банде. Впрочем, это его ничуть не оправдывает. Так, а что там у валета? Ступень шестая. Возрождение – одно. Опыт – ноль из ста двадцати восьми тысяч. Свободный опыт – пять тысяч триста восемьдесят восемь. Избыточный опыт – тысяча триста двадцать пять. Очки надбавок – ноль. Сила – один и три. Ловкость – один и четыре. Выносливость – один и три. Интеллект – 1.15, харизма – 1.25, умения – 46. И этот прошёл через армию, что, в общем-то, неудивительно. Всеобщая воинская повинность как-никак. Дело найдётся каждому, даже самому что не на есть антиобщественному элементу. У этого хорошо так задраны умения маскировка и камуфляж. Только у него они не в охотничьих или воинских умениях, а в воровских. Получается, из приблотнённой шпаны вышел. Там изначально и открыл. Короткие клинки, метание клинков, пистолет, слесарь. Хм. А это что-то новенькое. Взломщик. Никогда ни о чём подобном не слышал. А это что? Кошачье зрение? Это как это? Лучше видит в ночи? И что для этого нужно? Часто и подолгу стараться рассмотреть что-то в темноте? «Интересный момент. Нужно будет его выяснить. Точно не помешает. Зато палача у этого душигуба нет. Похоже, это умение появляется только если измываться над жертвами. Или планомерно заниматься казнями. Неважно. От этого он меньшим упырем не стал. А вот ты шум двигателя». Виктор перебежал к облюбованному кусту и намотал на ствол револьвера рубашку валета. «Так себе мера». Но выстрел приглушит. Что с того, что он пробежался по дороге? Не стоит лишний раз шуметь. А попасть с десяти шагов он сможет и с накрученной на ствол тряпкой. Вскоре появился ВАЗ-24В – внедорожник раннего образца. Уступит новые модели в надежности, резвости и комфорте, но только не в проходимости. Тут они на равных. Впрочем, при должном уходе машина ломается не так часто, как о том любят говорить». За рулем? Хм, а ведь это тот самый господин, с которым они разминулись в дверях банка. Пусть он сейчас и одет попроще, тем не менее, никаких сомнений, это он. И тут же мелькнуло сомнение, что тот может иметь отношение к банде, и уж тем более быть ее организатором. Впрочем, длилось это только пару стуков сердца, потому что в девушке на пассажирском сиденье Виктор сразу опознал красавицу, подвернувшую ногу. Одета не так броско, голову повязала платком, цветастая кофточка подчеркивает высокую грудь, но застегнута под горло. Ну, чисто скромная горожанка, а ведь выглядела едва ли не светской львицей. Актриса, что тут еще сказать? Как и ожидалось, автомобиль замедлился, чтобы переехать незначительную преграду. Скорость и без того была невелика, а тут вазик и вовсе едва не остановился. Виктор вскинул руку с наганом и выстрелил практически не целясь. С десяти-то шагов, до да без проблем. Получено 160 опыта к умению «Пистолет-3». 40 602 из 256 тысяч. Получено 80 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 80. Получено 160 опыта. 647 411 из 2 048 000. Получено восемь свободного опыта. Всего триста пятьдесят девять. Ага, прилетело к камуфляжу, так как действовал из засады. Оно уже как бы бесполезно, но с другой стороны, умения ведь усиливаются в процессе роста, а не по достижении ступени. Мысль об этом пролетела как-то походя. Подстреленный главарь навалился на рулевое колесо, вазик вильнул вправо, уперся в дерево и замер. Двигатель заглох. Манька, может, и актриса, каких мало, возможно, и крови ничуть не боится. А при случае так ещё и пальнёт или сунет в бок нож. Но она однозначно не боец. Растерялась, завертела головой, так и поймала пулю, пытаясь понять, что, собственно говоря, происходит. Получено 160 опыта к умению «Пистолет-3». 40 762 из 256 тысяч. получено восемьдесят опыта к умению камуфляж четыре всего сто шестьдесят получено сто шестьдесят опыта шестьсот сорок семь тысяч пятьсот семьдесят один из двух миллионов сорок тысяч получено восемь свободного опыта всего триста шестьдесят семь вот так теперь нет вопросов кто тут охотник а кто дичь а то ерунда какая то получалась виктор вышел из кустов и направился к автомобилю.